Автопортрет Ю.А. Эгерту Влюбленный юноша с порочно нежным взором, Под смокингом легко развинченный брюнет, С холодным блеском глаз, с изысканным пробором И с перекинутой пальто душой, поэт. Улыбки грешной грусть, потомности озером, Порочными без слез глазами глаз рассвет Мелькнет из глаз для глаз неуловимо скорым, На миге вспыхнувший и обреченный свет. Развинченный брюнет с изысканным пробором, Порочными, без слез, глазами, глаз, рассвет, Влюбленный юноша с порочно нежным взором И с перекинутой пальто душой поэт.